Или на земле совсем нет грязи, на одеждах твоих я не вижу ни единого пятнышка. Ангел ответил: Нет, отец, на земле очень много грязи, но я избегал прикосновения к ней и оттого и не запачкался. Нахмурился всеблагий и спрашивает с сомнением: Но ну неужели на земле перестали лить красную кровь? На твоих одеждах нет ни единого пятнышка, и белые они, как снег? Ангел ответил, «Нет, отец, льется на земле красная кровь, но я избегал соприкосновения с ней, и оттого я так чист». «И так как нельзя, ходя меж людей, избежать грязи и крови их ней и не запачкать одежд, то на самую землю я не спускался, а летал на небольшой высоте, оттуда посылая улыбки, укоры, благословения». «Сказал Всеблагий, таким образом очень трудно узнать, что надо людям. Но, может быть, ты все-таки узнал?» Ангел ответил «Нет, отец». Главным образом я сам им рассказывал, как надо жить, чтобы не было страданий, слез и грязи, но плохо они слушают. Отец, грязны они по-прежнему, как животные, и надо их всех истребить, по моему мнению. Ты так думаешь? Да, отец. И не то еще плохо, что сами они, денные и ночь, набранясь и плача, наравне клянясь с тобою и дьяволом, месят кровавую грязь. Но то ужасно возмутительно и недопустимо, что ангелов твоих, тобою посланных, чистых агненцев белого стада твоего, запятнали они до неузнаваемости, грязью забрызгали и кровью залили, приобщили к грехам своим и преступлениям. Ты их видел. Увы видел отец, Но не поклонился и даже сделал вид, что не узнал, ибо многие из них были даже нетрезвы и вели буйные соблазнительные речи, совершали неподходящие и даже зазорные поступки. «Где же ты их видел, миленький?» «Даже стыдно сказать, отец. Видел я их в кабаках и тюрьмах, где питаются они из общего котла с ворами и убийцами. Видел я их среди прелюбодеев, журналистов и всякого рода грешников. Что с одеждами их сталось, рассказать невозможно». Не только утрачен ангельский фасон, но в клочья изорвана материя, и цвет почти неразличим. Стремясь к аккуратности, накладывают они латки других цветов, даже красные. Слыхал я стороною, что многие из них тоскуют о небе и будто бы даже имеют рассказать нечто, но в таком виде страшатся возвращения. Однажды ночью при дороге увидел я спящего бродягу, был он пьян и бредил, и узнал я в нем ренегата, одного из посланных тобой с доверием». И вот что я подслушал среди бессвязных и кощунственных выкликов его. «Горько мне без неба, которого я лишен, но не хочу быть ангелом среди людей, не хочу белых одежд, не хочу крыльев». Буквально так и говорит отец «не хочу крыльев». Часть третья. Так рассказывал ангел, расправляя белоснежные перышки, и ждал великой похвалы за свою чистоту и мудрую осторожность а вместо того великим и страшным гневом разгневался отец и предал чистоплотного ненарушимому и вечному проклятию. Когда затихли громы слов его и молнии очей, смягчили мало-помалу свой ужасающий блеск, перешел все благие к тихой речи и сказал, «Ступай отсюда и не возвращайся, пока духом и телом твоим не приобщишься к страдающему человеку». «Пойми и запомни, миленький, что белая одежда обязательно для тех, кто никогда еще не покидал небо. Но для тех, кто был на земле, такая вот чистенькая одежда, как у тебя, срам и позор. Себя я вижу, ты берег в высокой мере, а людей, к которым послан, не берег, и противен ты мне за это. Ступай поскорее, а то опять громы подступают к груди. И когда ты увидишь на земле тех прежних посланцев моих, что боятся возвращения, скажи им, кротко и милостиво, — ибо от моего лица говорить будешь. «Возвращайтесь на небо, не страшитесь, отец вас любит и ждет». Горько и даже ядовито усмехнулся обиженный ангел, но сделал скромный вид и, потупив хитрые глаза, ответил. «Я уж им говорил, не хотят». «Чего не хотят?» «Возвращаться на небо?» «Бояться?» «Скажи, что я им дам новые одежды». «Нет, не хотят. Они так говорят, отец». «Вот мы пойдем на небо и снова наденем белые одежды, а как же те, которые останутся, если идти так уж всем, а одним и не пойдем?» Задумался Всеблагий и думал долго. Наконец сказал, «Так вот какова земля. Вижу я бессилие моих ангелов и начинаю думать так. Не пойти ли мне самому на землю?» Ангел сказал, «Они все давно зовут тебя и ждут, но прости за дерзость, отец». «Если ты сам пойдешь на землю, то ты и сам сюда не вернешься», — воскликнул Всеблагей.